Лабан заметил, что следовало бы назвать журнал не мыслью, а мыслями, поскольку у каждого из них своя. Однако все поддержали первый вариант названия, и поэт Дион набросал на листке почтовой бумаги, ручкой которой Виргиния писала счета, содержание первого номера. Первое. Обращение к читателю. Поль Дион. Второе. Статья на философскую еще не вполне определенную тему Клод Браншю. Третье. Статья на еще более неопределенную тему об искусстве Эмиль Лабан. Четвертое. Поэма «Возлюбленная, что нас в могилу сводит» поэт Поль Дион. Пятое. Нечто весьма туманное на тему о науках Гийом Мерсиé. Театральные рецензии и библиографию редактор брал на себя. И так с содержанием было покончено. Где-то на захолустной улочке в квартале сент андредес ар где он выкопал какого-то полуразорившегося владельца типографии, который и взялся печатать журнал, впрочем без малейшего восторга. Унылые фигуры хозяина типографии низенького плешивого и невзрачного человечка чем то напоминало огарок свечи сгоревшей на сквозняке его дела были плохи то был типограф отчаявшийся но все же типограф он печатал он присылал корректуры где он правил их в кофейнях испещряя листы жирными пятнами но следует признаться что хотя главному редактору мысли прислали стихотворения из разных уголков европы Рукописей все же не хватало, и номеру предстояло стать совсем тонким, тем более, что Бранщу, сочиняя философскую статью, все терял и терял страницы рукописи под сводами ворот, а Лабан намеревался прочесть 150 томов, прежде чем написать первые строки очерков об искусстве. Статья Мерсье существовала, но и почерк, и стиль, и идеи у автора – Под стать его одежде были такие куцы, что произведение это вполне могло бы уместиться на стеклах его очков. А поэму «Возлюбленные, что нас в могилу сводит» уже третий раз правили в корректуре. И вот тут Сент-Люси, секретарь редакции, обещал поэту Диону, что представит его господину Годелла Террасу и заверил что его наставник согласится написать статью наступил тот достопамятный вечер когда господин годдал это раз спустился с империала омнибуса и вошел в заведение виргинии он вертел трость с набалдашником как человек знающий себе цену и под восхищенный шепот, встретивший его появление, прошествовал по кофейне во всем своем африканском величии, которое было чуть смягчено креольской томностью. Когда поэт Дион, обращаясь к нему, назвал его «дорогой Мэтр», он улыбнулся как идол, обнажив при этом все зубы. Но вдруг на его лице снова появилось скорбное и надменное выражение — Он увидел Лабана безразличный взгляд, которого блуждал по комнате, пробиваясь сквозь табачный дым. Годел это раз знал, что Лабан как-то раз вознамерился изобразить его в величественной позе с циферблатом на животе. С той поры господин Годел стал считать, что Лабан принадлежит к числу самых безнравственных скептиков, побуждаемый мы этой мыслью он придал своей физиономии горизонтальное положение и, обратившись к Диону и Мерсье, изрек. «Молодые люди, остерегайтесь скептицизма. Его ядовитое дыхание сушает душу в самом ее расцвете. Он обещал дать в журнал неизданную главу своего объемистого труда относительно роли черной расы в обновлении человечества». И господин Годе развил свою идею. Проказа христианства, которое уже восемнадцать веков губит семью белых народов, не осквернило черную расу. Он рассказал, что однажды, когда ему не было и одиннадцати лет, он гулял по берегу моря и перед лицом бесконечности сказал себе «Пусть что угодно, твердят священники» но я не поверю, будто христианство хоть что-нибудь сделало для уничтожения рабства. Из пивной его провожала целая свита. Сент-Люси знаком остановил амнибус. господин Годе всем пожал руки, потом дружески обнял ученика и отвел его в сторону. — Знаете, я позабыл кошелек, — сказал он, — что поделать, рассеянность, одолжить-ка несколько су. Затем ловко подхватив серебряную монету и зажав ее в кулаке, господин Годев вскарабкался на империал и возгласил: «Дерзайте, Реми, зубрите, Тацита». Глава шестая. Господа экзаменаторы и во второй раз, как и следовало ожидать, провалили Реми. А представление Реми о сущности этих экзаменов становилось все туманнее, все фантастичнее. Ничего удивительного в его неудачах не было, но господин Годелл это раз объяснял их по-своему, и тогда выплывало что-то подозрительное и непонятное. «Не вас они провалили, а меня», — твердил наставник, — «в меня метили, когда подвергали вас испытанию, поверьте». Да, господа из Сорбонна не прощают мне последней моей статьи. От таких слов у Реми голова шла округом. И он задавался вопросом, уж не означает ли экзамен по литературе на степень бакалавра вступление в тайное общество. Зима прошла в приятной спячке, его немного растормошило Робкое апрельское солнце, осветившее стены домов. На крышах чирикали воробьи, а отставной капитан засевал семенами зеленые ящики. Окна, которые так долго были наглухо затворены и помутнели, теперь распахнулись навстречу еще не яркому свету и вешнему теплу. Реми с прошлого лета потерял из виду милых обитательниц пятого этажа, забыл о них думать, а теперь обрадовался, снова увидев клетку с чижами и медную скобу фортепиано. И когда он снова заметил мать и дочь в гостиной, украшенной позолоты он чуть было не поклонился им, как давнишний знакомый. У них в гостях был какой-то старичок. Он сидел на диване, положив шляпу и зонт на колени, и, очевидно, что-то ласково говорил. Он поднимал руку, и Реми, казалось бы, он слышит его слова «Как выросла Мария!» или Жанна, или Луиза, совсем стала взрослой.